Глава 2. Аудиенция у Перугиуса. Часть 1. Человек, восседавший на троне, производил подавляющее впечатление. Блестящие белые волосы, жутковатые золотые глаза. Он буквально излучал благородство. Истинный король. Бронированный король-дракон Перугиус. От одного взгляда на него мои ноги задрожали. Я знаю, в чем причина. Потому что он такой же. Я никогда не забуду того беловолосого мужчину, что почти убил меня. Одежда, черты и прочее отличаются, но всё равно он крайне похож на Урстеда. «Прошу, проходите». Подталкиваемый словами Сильварил, мы выступили вперёд, ведомые на нахожи. Чуть позади за ней следует Эриэль. Я тоже пошёл, невольно стараясь спрятаться за ними. Зал просто огромен. Высоченные потолки поддерживались колоннами, каждая толщиной с приличное дерево. Если посмотреть наверх, можно увидеть большие люстры, сияющие яркими огнями. Блеск и роскошь повсюду. Стены были украшены богатыми занавесками с изысканными узорами. Повсюду были геральдические символы и прочие украшения. Что-то из этого я встречал в королевстве Асура, что-то в святом королевстве Милис что-то в других странах, но были и вещи, которых я никогда прежде не видел. Стоя по обе стороны красного бархатного ковра, по которому мы шли, нас приветствовали 11 мужчин и женщин. Все они носили белые одежды. Хотя их наряды и отличались по дизайну, цвет был один и тот же. Исключительно белоснежный. И маски. Каждый носил маску. Среди них не было ни одной похожей, некоторые имитировали животных, у кого-то она была скорее похожа на своего рода прицел скрывала только глаз, был даже литой шлем, который открывал только область рта, вылитый рыбокоп. Все эти 12 подчиненных Перугиуса, вероятно, и были теми самыми его легендарными фамильярами. Неожиданно, даже будучи фамильярами, все имели человеческий вид. Когда-то давным-давно один из них, Руманфи, на равных сражался с Гислан. Так что эти 12 человек, включая Сильварил, думаю, обладают силой, сравнимой с уровнем Королевы Меча. Ни за что не хотелось бы становиться их врагом. Так что здесь мне следует получше следить за словами и поступками. Пожалуйста, остановитесь здесь. Следуя словам Сильварил, Нанахоши замерла. Всего в десяти шагах на уровне раза в два выше нас возвышался трон. И оттуда в тишине Перугиус взирал на нас. И, если быть точным, он пристально смотрел на меня. Я прямо чувствую его взгляд. Страшно. Сильварил медленно подошла к Перугиусу и встала по правую руку от него. Сильварил справа, а Руманфи слева. А также окружая нас по пять человек по обе стороны от нас. Перугиус медленно открыл рот. «Я бронированный король-дракон Перугиус Дора». «Так он из семьи Дора? Не-не-не, это же не небесный замок». «Давно не виделись Перугиус сама. Как и обещала, я вернулась». Поклонилась на нахоши. Необычно видеть, что она кому-то вот так почтительно кланяется. Тут я заметил, что Ариэль тоже поклонилась. Люк и Сильфи оба опустились в поклоне на одно колено. Немного замешкавшись, я решил поклониться стоя. Стандартный японский поклон. На нахоши. От голоса Перугиуса по позвоночнику пробежала дрожь. Голос был полон достоинства, это даже пугает. Я чувствую себя прямо как запуганный зверек. Дышать тяжело, даже сердце бьется с трудом. С меня уже холодный пот капать начал. Это пугает и впечатляет одновременно. И правда, истинный король. Ты вернулась. Значит, тебе удалось что-то открыть о путешествии в другой мир? Да, хотя я и не знаю, те ли это результаты, которые вы желали увидеть, Перугиус сама. Результаты. Поиски знаний. Судьба рода драконов. Драконы? Так он из расы драконов. Я раньше не задумывался об этом, но теперь это обретает смысл. Дракон-бог и бронированный дракон-король, они не люди. Драконы. Драконы. И так, похоже, они потому, что принадлежат к одной расе. Нанохоши общается с Перугиусом без трепета. Да и сам Перугиус, похоже, не особо враждебен к Нанохоши. Обычное вежливое дружелюбие. Хоть он и отсиживается веками в своем замке, на параноику он не похож. Надеюсь, как и было обещано, теперь вы обучите меня магии призыва этого мира. Что ж, хорошо. Очевидно, между ними была заключена своего рода сделка. Но Нахоша будет изучать призыв из другого мира и поделиться результатами с Перугиусом, если добьется каких-то успехов. А взамен он обучит ее местной магии призыва. Как-то так. Кстати говоря, ты привела с собой довольно большую компанию. Зачем они здесь? Все так. Они помогали мне с моими исследованиями. И в качестве награды захотели встретиться с вами, Перугиус, сама. Оооо... Перугиус скучающе вздохнул. «Называть награды это как-то неловко, но не сказать, что это был обман». «Рада встречи с вами». арель первой выступила вперед. «Я Ариэляна мой Асура, вторая принцесса королевства Асура. Для меня большая честь познакомиться с вами лично, ваше величество». «Ариэляна мой Асура». «К вашим услугам». Перугиус вздохнул. «Я в курсе». «Проиграв в мерзкой теневой битве за трон, теперь ты пытаешься втянуть в этот грязный конфликт всех окружающих тебя людей. Что за глупая принцесса?» Люк поднял голову, но сама Ариэль осталась непоколебима. «Это было немного грубо». Как и ожидалось от Ариэль. С мягкой улыбкой она продолжила смотреть Перугиусу в глаза, не пытаясь отвести взгляд. «Придя сюда, ты хотела испытать удачу в попытке завоевать моё доверие и поддержку?» «Нет, вы самый знаменитый герой в мире, я просто хотела увидеться с вами». «Твои планы очевидны, Ариэля, на мой асура». Голос Ариэль не дрогнул, он, как обычно, полон обаяния. Но если присмотреться, ей явно было не по себе. Холодный пот выступил на лбу. Её планы были с ходу раскрыты. Она произвела не лучшее впечатление. Всего пары раз она была разбита в пух и прах. Видя такую, Ариэль Перугиус ухмыльнулся, словно отчитал беспомощного ребёнка. «Но раз уж ты прибыла сюда, это тоже судьба. Пользуйся этой возможностью. Я позволяю тебе остаться в моём замке». Б «Благодарю за то, что уделили мне ваше внимание». Поклонившись, Ариэль отступила. Её тревога немного ослабла, но полностью не исчезла. Часть 2 Теперь... ты? После того, как арель отступила, взгляд Перугиуса пал на меня. Это что, получается, по статусу я иду сразу после арель С этой мыслью я осторожно оглянулся назад. Заноба, Клифф, Эленалис. Все отступили в поклоне, преклонив колено. Стояли только на Нахоши, арель и я. Неудивительно, что он начал пялиться на меня. Положив руку к груди, я снова поклонился. «Рад встрече с вами. Мое имя Рудеус грейрат «Рудеус Грейрот», — повторил Перугиус, задумчиво поживав губами. «Чтобы переместить тебя сюда, понадобилось немало усилий». М? «Начнем с того, что магия перемещения почти не может сработать на человеке, обладающем большими запасами магической энергии». Неохотно пояснил Перугиус. Твоя сила сравнима с силой Лапласа. Если бы ты серьезно сопротивлялся, даже я не смог бы тебя телепортировать. Вот как. Прошу прощения за доставленные неприятности. Лаплас, запечатанный 400 лет назад Перугиусом демон-бог. Это имя частенько всплывает, когда говорят о количестве моей маны. Как ни удивительно, похоже, это и правда так. Хорошо. Однако, обладая такой силой, даже не думай применять её внутри этого замка. Эм, конечно. Мне явно только что сделали серьёзное предупреждение. Ну, он ведь просто предупредил, чтобы я не буйствовал здесь. И всё равно. Почему? С чего вдруг такая настороженность по отношению ко мне? Я не из того типа людей, что впадают в ярость без причины. Скорее всего, я не впаду в бешенство, даже если причина будет. А неужели он до сих пор помнит об этом? В том случае, перед катастрофой маны, когда Романфи пытался убить меня. Он что, беспокоится, что я затаил обиду из-за этого? Вот значит почему. Другими словами, он хочет, чтобы я прояснил этот момент? А если это из-за того случая с катастрофой маны, то меня это не беспокоит. Так что, катастрофа маны, что ты имеешь в виду? Пиругиус явно был озадачен. Тут же к нему приблизился Романфи и что-то прошептал на ухо. Эх. Теперь, когда ты упомянул об этом, я слышал, что во время инцидента телепортации некая королева меча защищала юношу, который колдовал заклинания, обратившись к небу. Так это был ты? Так он забыл? Я что, сам себе вырыл могилу? Ну, я уже во всеуслышание заявил, что меня это не беспокоит. Я ведь не сделал ничего, что могло бы его оскорбить. Всё ведь будет хорошо. Также я слышал, что кому-то удалось повредить руку Орстеда. Кому-то по имени Рудеус Грейрот. Он знает даже об этом? Я ведь даже не повредил ему руку, это была простая царапина. Если он в курсе, то тогда Перугиус с Орстедом знают друг друга? Или он слышал об этом от Нанахоши? Э, нет, стоп. Нанахоши, скорее всего, познакомилась с хозяином этого замка именно благодаря орстоду Люди с твоим талантом, как правило, вырастают излишне самоуверенными. Не будь столь самодовольным только потому, что тебе удалось ранить бога дракона. Если ты пришел сюда, чтобы бросить мне вызов, то готовься к смерти. В этот миг чудовищная жажда крови хлынула от Перугиуса. Да хватит, меня уже сильно тревожит эта его воинственность. Я пришёл сюда только чтобы узнать что-нибудь о болезни матери. Ну или, если повезёт, выучить магию призыва. И откуда вообще эта враждебность? Он что, думает, что я сражался с Орстедом на равных? Это даже не смешно. Это была односторонняя бойня, а мне просто повезло поцарапать его внезапным выстрелом. И у него тут целых 12 фамильяров. Когда-то я читал о них, и ещё помню их способности, но читать и сражаться совершенно разные вещи. И численное преимущество в бою явно на их стороне. Даже какие-нибудь неповоротливые зомби, которых можно одолеть одним ударом, способны будут порвать в клочья кого угодно, если их будет целой орды. Их тут поменьше будет, но каждый из 12 по силе, скорее всего, не уступает Гислан. Какова сила Перугиуса, сложно сказать, но вряд ли он им уступает. Если мы будем сражаться, то у меня не будет ни шанса на выживание. Да и вообще, у меня нет никаких причин сражаться. Конечно же, я не собираюсь совершать подобную глупость и бросать вам вызов, Перугиус, сама хороший ответ мне нравятся умные люди одна голова хорошо а две лучше объединившись умные люди способны достичь куда большего я так понимаю в данном случае умные люди это те которые не идут против перугиуса не думаю что я действительно так уж имен но кое-что знаю перугиус сама он благодаря своим невероятным запасом магической энергии он сделал огромный вклад в мои исследования он не враг «Не могли бы вы относиться к нему помягче?» Пришла мне на помощь Нанахоши. Как и ожидалось от нее. Она права. Не будь так враждебен. Попытайся быть помягче. Хм. Услышав слова Нанахоши, Перугиус кивнул. «Хорошо, буду мягче. Соратник Нанахоши, чего ты желаешь? Золото? Власти?» Спросил Перугиус, сразу заскучав. Ну наконец-то ко мне хоть немного, но отнеслись как к гостю. Откуда вообще взялась эта враждебность гостю, встреченному впервые? Возможно, я сам наговорил лишнего. Ну, да ладно, теперь я наконец могу задать вопрос. Я хочу задать один вопрос. О чём? Это касается болезни моей матери. И я начал рассказывать, что случилось с Зенит. Часть 3 Ясно. Понимающий кивнул Перугиус, когда я рассказала о ситуации, сложившейся с Зенит. Действительно, я уже слышал о подобных случаях ранее. Древние лабиринты способны пленять людей подобным образом, превращая их в некое подобие своего сердца. Став сердцем подземелья, люди меняются. Все. Без исключения. Они теряют память, но взамен обретают некие таинственные силы. Таинственные силы? Это могут быть проклятия, как у проклятых детей, или силы, как у Мику. Проклятие, Так Зенит была проклята. Проклятием, что не позволяет ей смеяться и плакать. Но почему это случилось? Кто знает. Есть теория, что самые древние лабиринты были монстрами, созданными в попытках сотворить рай. Их ядра, сделанные из магических кристаллов, равномерно распределяют свою энергию между всеми обитателями подземелья. Все их жители свободны от страданий и чувства голода. И то, что древние лабиринты способны захватывать людей, чтобы увеличить эффективность своего существования, это не так уж и удивительно. Так древние подземелье- это своеобразный рай, где все свободны от страданий и голода, если подумать внутренних и правда полно монстров. И в подземелье телепортации было точно так же. Особенно много там было пожирающих дьяволов. Я ещё думал тогда, чем же они все питаются. Вот значит, в чём тут дело. Хотя нет, Рокси ведь голодала в том подземелье. Возможно, на это влияют запасы маны и свободная воля и разум человека. Или только монстры обладают какой-то способностью поглощать энергию подземелья. Ну, плевать на подземелье, сейчас главное — это зенит. Вы знаете, как вылечить мать? Я сам не знаю деталей. Но... Говоря это, Перугиус посмотрел куда-то мне за спину. «Разве женщина, которая когда-то лично прошла через подобное, которая до сих пор жива и здорова, не должна быть более осведомлена об этом?» Проследив за взглядом Перугиуса, я понял, что он смотрит на прекрасную золотоволосую эльфийку. Эленалис медленно подняла голову. «Эленалис Драгонрод». Я помню, как 200 лет назад лично спас тебя из подобной ловушки. Все верно. Ты была юной эльфийкой, полностью утратившей все воспоминания. Мы встречались лишь однажды. С тех пор прошло много времени. Ты забыла меня? Нет, я до сих пор помню. Эльиналис было явно не по себе. Когда я посмотрел на нее, она отвела взгляд. Что происходит? Элиналис сама пережила подобное. 200 лет назад она была спасена из подземелья? Эй, погодите, что тут вообще творится?» «Почему ты молчала? Вы ведь сюда пришли вместе, вы двое должны быть знакомы, так?» «Это...» «Ты лично пережила это. Никто не знает эту ситуацию лучше тебя». После слов Перугиуса Элиналис явно нервничала. И все же она решительно ответила. «Несмотря ни на что, мои воспоминания так и не вернулись. Но с Зенит все может быть по-другому, вот почему я молчала». Хотя тоны и был решительным, на лице отразились весьма болезненные чувства. Клифф мягко опустил руку ей на плечо. «Я был в такой растерянности, что даже слов не мог подобрать. Конечно, я заметил кое-что странное в поведении Элли Налис, но чтобы у него было такое прошлое...» «Мне жаль. Я думала о том, чтобы рассказать тебе, но последнее время, Рудеус, ты был так счастлив, что я никак не решалась». К тому же, проклятие Зенит кажется не опасным для жизни. Я даже думаю, что она может быть Микой или вовсе не обладать ничем подобным. Прошу, позже я хотел бы услышать всю историю целиком. Я прервал поток неловких оправданий Эленалис. В данном случае это было все, что я смог выдавить из себя. Я поняла. Я вовсе не собираюсь в чем-то винить Эленалис. Хотя она и не раскрыла тогда подробности, она сделала несколько замечаний о состоянии Зенит на Бигариту. Тогда я просто думал, что она хорошо информирована благодаря богатому жизненному опыту. Наверное, она сильно переживает из-за этого, терзаясь всякими мыслями. Может быть, она права? В случае Зенит всё по-другому, и память может вернуться? К тому же, тогда, сразу после смерти Пола, она не хотела ещё больше усугублять тяжесть нашего страдания. Она ничего не сказала, потому что беспокоилась за меня. По крайней мере, мы выяснили, что на Зенит может лежать проклятие. Надеюсь, или анализ подробно расскажет мне обо всём позднее. Часть 4. Что-то еще? Нет. На вопрос Перугиуса я лишь помотал головой, хотя прошло всего несколько минут, я уже исчерпан. Такое чувство, что этот короткий разговор длился часами. Конечно, были еще вещи, которые мне хотелось бы узнать. О магии Призыва, о компании Лапласа, о катастрофе Маны, но у меня такое чувство, что если мне в голову впихнут еще хоть немного сведений, она просто взорвется. Так что пока достаточно и этого. «Кто-то еще? У кого-то есть просьбы ко мне?» «В таком случае, могу я попросить кое о чем?» Человеком, поднявшимся с колен после вопроса Перугиуса, был Заноба. «А ты?» «Простите, третий принц королевства Широн, Заноба Широн». «Принц? Неужели ты тоже хочешь попросить меня поддержки в борьбе за трон?» «Нет, меня не волнуют подобные вещи». С этими словами Заноба достал знакомую записную книжку. «С гербом на обложке… Этот герб мне знаком… Такой же был на чертежах и записях, что мы обнаружили в подвале моего дома… О! Этот герб! Он очень похож на тот, что принадлежит темному дракону-королю Максвеллу сама, а также на ваш бронированный дракон-король Перугиус сама, а также на те гербы на этих стенах! Вы что-нибудь знаете об этом?» Проследив за взглядом Заноба, я увидел гербы на стене. Некоторые из них мне уже знакомы. Один я видел высеченным на камне с рангами силы, герб дракона-бога. Другой я видел в руинах тех скрытых древних телепортов. Судя по тому заклинанию, что нужно было прочитать, чтобы попасть туда, он, должно быть, принадлежит святому дракону-императору Шилларду. И еще один был точно таким же, как на книге, что держал Заноба. Да, знаю. Тот, что у тебя принадлежит безумному королю-дракону-хаосу. О-о-о! О, так вот значит, что Заноба нашел на тех вратах. Герб Максвелла. Вероятно, он увидел герб и сразу понял, что они похожи. А значит, между ними есть какая-то связь. Поразительно, Заноба-сан. О, мне жаль, что я забыла рассказать Занобе, что уже видел похожий герб в руинах телепортов. Т тогда что стало с безумным королем-драконом-хаосом? Заноба шагнул вперед не в силах сдержать волнение. Но Перугиус лишь покачал головой. Мертв. Умер несколько десятилетий назад, и я не знаю, были ли у него наследники. Книга с гербом выпала из рук ошеломленного Занобы. Его плечи поникли. Так его больше нет. Казалось, Заноба разом постарел лет на 5 Впрочем, он всегда выглядел старше своих лет. Скажи, где ты отыскал этот герб? Видя отчаяние Занобы, заботливо спросил Перугиус. Потерявшись в пучине своего горя, Заноба даже не отреагировал. Так что я ответил за него. «В моем доме. В свое время это был заброшенный дом в городе Магия Шария. Там мы нашли его вместе с автоматической движущейся куклой». «Ясно. Движущаяся автоматическая кукла, значит». Кивнул Перугиус и снова обратился к Занобе. «Это кукла. Ты считаешь ее чем-то выдающимся?» «Естественно! Такое замысловатое мастерство это поистине завораживает! Подобное мог создать лишь человек, всем сердцем любящий кукол! Я и сам, как человек, обожающий подобное, не могу не преклоняться в восхищении перед его философией!» Услышав ответ Занобы, Перугиус прищурился, радостно рассмеявшись. «Ха-ха-ха-ха! Похоже, ты человек, способный понять и оценить настоящее искусство!» «В сокровищнице этого замка есть несколько работ хаоса. Позже я с удовольствием покажу их тебе». Подумать только, что столь мягкий тон может принадлежать человеку, так сурово встретившему меня. «Интересно, почему вдруг такая разница в отношении?» «Ну, не будем о грустном». «Это будет для меня огромной частью!» Услышав ответ Перугиуса, Заноба радостно заулыбался. Все рады и счастливы. «Перугиусу Заноба явно пришелся по нраву. Мило». Блин, я тоже так хочу. Часть 5 кто ты еще? Эм, я... То, то есть, ничего, если я тоже задам вопрос. Подняла руку Сильфи после вопроса Перугиуса. Несколько зажата, она поклонилась Перугиусу. А ты? Сопровождающая второй принцессы королевства Асура Ариэль сама, а также жена Рудеуса Грейрота, Сильфит Грейрот. Тут Сильварил что-то прошептала Перугиусу. Перугиус недовольно хмыкнул. «Муж и жена, значит?» Перугиус поморщился. «Да, мы женаты. Чем он так недоволен-то?» Хотя у Сильфи количество магии тоже зашкаливает, с Лапласом всё-таки не сравнить. «Неужели заметил, что в родословной Сильфи присутствует демоническая раса?» «Прежде чем отвечать на твой вопрос, ответь мне. У вас есть сын?» Услышав столь внезапный вопрос, Сильфи лишь помотала головой. «Что?» «Нет, только единственная дочь». «Вот как. Если у тебя родится сын, принеси его ко мне. Я лично дарую ему имя». «О... О... хорошо Перугиус слегка улыбнулся. «Жуть какая! Что он там планирует делать с Сильфией моим сыном?» «Даже имя собирается дать! Что хорошего может придумать мужик, живущий в летающем замке под названием Разрушитель Хаоса?» «Так в чем вопрос?» «Ну, я хочу спросить у вас об инциденте с телепортацией. За этим событием. Кто стоял за ним?» Сильфи задала вопрос, над которым я последнее время не задумывался больше особо. Я уже выяснил, что, скорее всего, он стал последствием телепортации нанохож из Японии в этот мир. Просто побочный эффект перемещения из другого мира. Меня тоже затронуло это событие, но она была телепортирована напрямую, так что, вероятно, дело именно в ней. Возможно, это было просто стечением обстоятельств. Кто-то что-то там сделал, а в результате Нанохоши забросила в этот мир. Чисто случайно. Это было полной неожиданностью. Поначалу я думал, что это может быть Лаплас или кто-то связанный с ним, но теперь я уже начинаю сомневаться, что это вообще было человеческое существо. Прежде чем продолжить, Перугиус бросил взгляд на Нанохоши. «Призвать человека невозможно даже для меня, тем более из другого мира». Так что это должно быть невозможно, и для кого бы то ни было ещё в этом мире. Вы хотите сказать... Сомневаюсь, что это было сделано человеком. Это было просто стечение обстоятельств. Вот-вот, чистая случайность. Хотя нет, возможно, всё-таки существует кто-то, превосходящий Перугиуса в магии Призыва. Кто-то вроде Орстада. Хотя сам не знаю, действительно ли такой человек существует, если я попробую сказать это вслух, Перугиус наверняка разозлится. Лучше промолчу. Не хочу рассердить его еще больше. А, ясно. Спасибо вам. Пока я тут терялся в сомнениях, разговор с Сильфи уже закончился. Перугиус приглашающий кивнул. «Что-нибудь еще?» Никто не ответил. Элли не поднимала головы. Клифф же явно был слишком напряжен, чтобы двигаться, не то что говорить. Рель стояла неподвижно на своем месте. Люк так и замер в коленопреклонной позе. Тогда, пожалуйста, наслаждайтесь моей радостью и гордостью небесным замком. С этими словами аудиенция у Пугиуса закончилась. Часть 6. После чего сильварил отвела нас в комната для гостей. В окрестностях зала для аудиенции было штук 20 почти одинаковых помещений. Резная деревянная мебель из тёмного дерева, кровать с мягчайшей периной, огромное ясное зеркало в полный рост. Бар с выпивкой. Единственным отличием были картины, украшавшие комнаты. Ну прямо отель какой-то. Хотя, конечно, куда роскошнее, чем любой бизнес-отель. В моей прошлой жизни это было бы чем-то вроде люкса в отеле Империал. Хотя, что это я? Я ведь сам ни разу там не был. Потрясающе. Обо всём этом заботятся лишь 12 человек. Явно находясь под впечатлением, произнесла Ариэль. Хотя явно видна забота, повсюду чистота, но никаких признаков жизни. Не то чтобы жутко, но от всего этого прямо таки веет одиночеством. Такое чувство возникает, когда вы покупаете шикарный контроллер для второго игрока, при том, что ни одного друга у вас нет. Впрочем, судя по разговору с Перугиусом, гости его иногда все же навещают. Получив по комнате, всем была предоставлена полная свобода действий. Заноба и арели решили немного осмотреться в замке и уже ушли. Естественно, Сильфи и Люк последовали за ними. Я же решил остаться в комнате. <звы> Устал. На все про все ушло не больше часа, но такое чувство, что мы провели за разговорами весь день. Настроения бродить по замку, осматривая всякие диковины, особо не было, а вот отдохнуть было бы неплохо. С этими мыслями я повалился на кровать. О, какая мягкая кровать. Кровать была настолько мягкая, что я буквально утонул в ней. Интересно, а можно одну домой захватить? Ладно, о кроватях потом. Сейчас мне стоит попытаться немного осмыслить все, что случилось сегодня. Прежде всего, об Элен Она еще должна быть в своей комнате. Может, стоит пойти и расспросить ее прямо сейчас? Ну, у нее были свои причины молчать. Если сейчас поспешить и начать сразу давить на нее, можно наломать дров, и ничего хорошего не выйдет. Ей самой наверняка нужно хоть немного подготовиться к этому разговору. Я обязательно серьёзно поговорю с ней насчёт всей этой темы с проклятием, просто чуть позднее. Так и поступим. И этот вопрос о Гербе стал для меня настоящим сюрпризом. Тёмный король-дракон, Безумный король-дракон, всплыла целая куча новых имён. Если я правильно помню, была группа, названная Пять драконов воинов В легендах говорится, что они в впятером когда-то бросили вызов дракону-богу. Могли ли это быть те самые люди? Или сменилось уже несколько поколений? Бронированный дракон-король Перугиус, тёмный дракон-король максвел безумный дракон-король Хаос. И, судя по тому заклинанию, открывшему руины древнего телепорта, святой дракон-император Шивард. Всего четверо. Если правильно помню, был один дракон-император и четверо драконов-королей. Остаётся ещё один король-дракон. Кстати говоря, о тех гербах на стене. Их там было всего четыре. Возможно, у Перугиуса были не лучшие отношения с последним драконом-королём? А поворот с куклой еще удивительнее. Мне и так казалось, что я уже видел нечто похожее, а оказывается это напрямую связано с этими драконьими парнями. Мы ведь так и не расшифровали язык, на котором были сделаны записи. Ах, точно, если Перугиус согласится перевести их, это станет огромным прорывом в наших исследованиях. Надо будет позже попросить его об этом. Хотя кажется, он меня недолюбливает или скорее даже относится настороженно. Наверное, лучше доверить этот вопрос Занобе. Кажется, Заноба с Перугиусом неплохо поладили на почве взаимных интересов к искусству. Но подумать только, что тот герб, найденный в моем подвале, принадлежит безумному королю-дракону. Другими словами, он жил когда-то в моем доме. Запирался в своем подвале и игрался там в куклы. Безумный король-дракон. Как-то не вяжется с именем. Хотя, играть в куклы, да и сама-то кукла, что-то безумное во всем этом безусловно есть. Тем более, если он и правда был так одержим куклами, как и Заноба... Похоже, Безумному Дракону-Королю они действительно нравились. Хотя я также прибыл сюда с мыслью поучиться магии призыва, пока это выглядит почти невозможным. Перугиус кажется всерьез настроен против меня, так что даже если я попрошу его об этом, он ответит что-нибудь в духе «ты что, планируешь призвать Лапласа?» Такое вообще возможно? Перугиус сказал, что почти невозможно призвать тех, кто обладает куда больше магии, чем у призывателя. Я сам, кажется, обладаю запасами, сравнимыми с запасами Лапласа. Так значит, у меня есть шанс призвать его. Возродить демона бога на каком-нибудь пугающем древнем алтаре где-нибудь в подземелье. Но я ведь не собираюсь делать ничего подобного. Впрочем, возможности это не отменяет, так что он вправе оставаться настороженным. В любом случае, пока все не так уж и плохо. Может, он и ненавидит меня, но на меня не накричали и не прогнали прочь. Более-менее. Пусть ситуация и не идеальна, но ничего плохого тоже не случилось. Надо постараться наладить общение. Пожалуй, так и поступлю. Я мирно провел остаток своего первого дня в летающем замке, размышляя о самых разных вещах.